Глава 18. Затишье перед бурей. Дангар и остальные. Второй месяц осени года поиска. В шассель Форес мы отправились отнюдь не все вместе. Кай и Герда решили остаться, присмотреть за нашим жильем и подежурить на случай проблем Оэлы, которая в случае своего раскрытия должна была вернуться к башне. Анг и Эрин собирались телепортироваться в город за пару-тройку дней и закупить необходимые вещи к нашему с Рицем приезду. Так что мы с южанином проделали достаточно долгий путь на лошадях, прежде чем оказались в сияющем городе. Рицу без проблем выписали пропуск, и нас без всяких вопросов пропустили в город. Уже в третий раз я оказывался здесь, и всё никак не мог привыкнуть к этой огромной человеческой толпе, которая опоясывала город между двух стен. Несмотря на все мои умения и таланты, несмотря на то, что опасаться вроде как сейчас было нечего, я чувствовал себя не лучшим образом, находясь тут. Перед отъездом мы с друзьями договорились встретиться на постоялом дворе у тихи жреца, так что сразу рассчитывали направиться именно туда. Следовало помыться, поесть и оставить дорожные сумки в комнатах прежде чем заниматься другими делами. Но по пути я понял, что дорога до утех проходит недалеко от квартала, где расположен магистрат. Тот самый, где мне выдали разрешение на проживание в башне. Не помешало бы заскочить туда сразу и получить вознаграждение за рейд и завал пещер. Приехавший в конце лета мастер-маг карательного отряда прокатился со мной вдоль южной оконечности Туманных гор и, убедившись, что работа выполнена на славу, пообещал договориться о неплохой сумме золотом, выдав расписку. Учитывая, что в прошлый свой визит я потратил почти всё, что у меня было, эта новость стала очень даже приятной. Кроме того, нужно было заплатить за дальнейшую аренду башни, а уж затем заниматься остальными покупками. Так что я, не раздумывая, отправил Ритца в трактир, а сам всё-таки решил заглянуть в магистрат. Конечно, тот же Анг, по сути, мог наворовать нам всего, что было необходимо, и совсем не обязательно было ехать в город всем вместе. Но для этого мироходец должен был отправиться в одно место достаточно надолго, чтобы всё найти, украсть это по отдельности, что-то купить и лишь затем притащить в башню. Иначе получалось, что, таская всего по паре вещей за раз, он зря потратит портальные медальоны, которых, по его словам, у нас было немного поэтому мы решили добыть всё, что нам нужно в Шассель-Фаресе. За деньги или воровством, это как получится. Но вчетвером решить насущные вопросы было проще, чем одному или двоим. Каждому требовалось что-то своё. Рицу — особое оборудование для опытов по защитной магии и магии взлома. Эрин нужна была новая одежда и элементы для нескольких самодельных артефактов. К тому же она заметила — Что объем ее источника вырос и подумывала о приобретении жезла. Кай и Герда попросили два мешка ингредиентов для зелий и особых заклинаний. Я был готов попробовать самостоятельно изготовить артефакт и уже придумал, что это будет. К тому же, учитывая, что мы рано или поздно собирались попасть в Алостонское королевство, нам требовалась новая одежда потеплее, по словам Эллы, они с послом и бароном ехали куда-то на север а там погода не чета местной. Ну и продукты, которых было не достать в деревнях, тоже бы не помешали. Наш рацион был весьма прост и не слишком разнообразен, так что иногда хотелось чего-нибудь особенного. Пока я обивал пороги магистрата, Риц забрал мои вещи и отправился на поиски нужной гостиницы. Когда я закончил с формальностями и присоединился к нему в главном зале, принеся с собой изрядно потяжелевший кошель, «Меня встретила и рыжая». «Где Анг?» — обнял я ее и сел рядом, набросившись на раковый суп, дымившийся на столе. «Бродит где-то по округе, ищет что-то для себя. Вы уже слышали новости?» «Какие?» — не понял я. «Да вы что, об этом на всех площадях кричат? Корабли из торгового союза перестали принимать в портах юга». Последние, кто оттуда прибыл, рассказывали о новых случаях возникновения заразы. «Где?» – уточнил я. «Недалеко от Диффенхейма был городок. Сторген. Теперь его нет. И еще два случая на западном побережье. Один прямо в океане, в нескольких десятках километров от берега. Теперь оттуда на побережье нападают разные морские твари, измененные заразой». «Это правда или байки моряков после долгого плавания?» «Кто знает?» — Рыжая пожала плечами. «Слухи ходят разные. Я отправила Лаену вопросу, происходящим несколько дней назад, но ответа так и не получила. Видимо, он чем-то занят. Но торговый союз сейчас — это совсем не то место, в котором я родилась. Кажется, Совет Городов просто не представляет, что делать с этими прорывами. Там работают несколько десятков магов, но... Организовать полномасштабную защиту... Будет стоить просто невероятных денег. Сомневаюсь, что с блокадой на побережье и закрытой границей с главным покупателями товаров союз может тебе позволить пару магических полков. Я, так к слову, еще не все новости. Остальные такие же приятные, поинтересовался Риц. Вам они точно не понравятся. А королевство закрывает Академии магов, там начались проверки. «Что за вздор?» – удивился Риц. «Все маломальские одаренные маги бегут из страны». Эрин и не думала шутить. Геселил Ластонский не на шутку разошелся. В местных гильдиях считают, что он сошел с ума. Запрещает многие разновидности магии, но его поддерживают почти все. Он развил тему с прорывами в торговом союзе, представил ее в несколько ином свете. Граф упирает на то, что использование некоторых потоков силы якобы разрушает целостность реальности, и зараза таким образом может прорваться в мир. Теперь маги в королевстве служат только государству, и только в определенных вопросах. Никаких деревенских колдунов и знахарей, городских фокусников-аниматургов и друидов полевых мы больше не встретим. Остались только те, кто работает на короля и гиселя. Ну и личные колдуны, запертые в усадьбах высших сословий. Полагаю, на друзей графа, особенно из его ближнего круга, его собственные ограничения не действуют. Он готовит почву, предположил я, для прибытия заразы в королевство. Возможно, снова согласилась Эрин. Потому и старается убрать опасных магов как можно дальше, или наоборот приближает их к себе не удивлюсь если к моменту вторжения часть оставшихся колдунов королевства окажется на его стороне и окажется не просто верными а еще и зараженными я тоже не удивлюсь пришлось согласиться с этим и это только самое начало похлопал меня по плечу появившийся за спиной анг то что рассказывает твоя подружка уже пару недель как не новости произошло еще что то о чем нам стоит знать «Я побывал на Терейском архипелаге. Решил пообщаться с этим вашим Илоином», — пояснил он, видя вопросительные взгляды, устремленные на него. «Старик не промах, и жизнь прожил не зря. В магии знает куда больше, чем я думал. Ты, Эрин, показывала ему креста с воспоминаниями Дангара, так что, полагаю, доверия он заслуживает? Хотя бы какого-то». «Дангар вряд ли согласится, но я думаю, именно так». «Дангар тоже может ошибаться», — усмехнулся мироходец. «Ну-ну, не надо так на меня смотреть. Старик рассказал мне о Борках, что жили на архипелаге по соседству с ним. Говорит, что они покинули свои жилища и уплыли куда-то на материк». «Ты шутишь?» «Они там жили сотни лет после перелома», — удивился я, вспоминая свое знакомство с желтомордыми здоровяками. «Что-то заставило их убраться оттуда. Твой учитель, когда это обнаружил, поосновал по побережью, но те словно в воду канули. Чую, мы еще услышим о них. И таких случаев, к слову, несколько. Вспомни этих подземных коротышек, на которых мы охотились летом. На востоке империи Шаан в болотах объявились какие-то трупоеды. В Харгатских горах... Немногочисленные горцы бегут от тьмы, спускающиеся из ледников и поселившиеся в древних крепостях. Слухи, слухи, кругом лишь слухи, но все они черны, как ночь, друзья. А если исключить слухи и сосредоточиться на том, что влияет прямо на нас? Ты был на Терейских островах? Что тебе мешало отправиться и в Аллостонское королевство? Ничего. Поэтому я побывал за последнюю неделю и там. Так мельком провёл всего один день и свалил. Уж больно негостеприимным стало это государство. Эрин ведь рассказала, что там творит Гиссель. Магия практически вне закона. Граф укрепляет свою власть. Его поддерживает очень весомая часть дворянства. И вздумая он сместить короля, не сомневаюсь, у него это получится. Откровенно говоря, я и сам пару раз избежал поимки едва ли не чудом. По улицам крупных городов рыскают отряды инквизиции и отлавливают всех, кто имеет хоть какой-то талант. На придорожных деревьях вешают пытавшихся бежать из страны. Оказываешься на улице без разрешения магистрата или личных печатей дворянства, будь готов оказаться в каталажке на неопределённый срок. «Элла попала туда не в лучшее время», — заметил риц «За неё не стоит переживать». «Дамочка всегда может вернуться к нам, да и крылышко, под которым её пригрели, весьма теплая. Кстати, об этом. Пока мы тут сидим, её новое сообщение греет мне карман. Хотите послушать?» «Какого чёрта ты молчал?» – проворчал я, поднимаясь. «Идём в одну из наших комнат». Мы поднялись на второй этаж, разместились в комнате Анха, и, приняв соответствующие меры безопасности, тот достал кристалл связи. Услышать его мог любой, достаточно знать пароль. Анг что-то шепнул в крохотный горячий кристаллик и кинул его мне. «Давай, дружище, дай возможность каждому услышать слова целительницы». Я поймал передатчик, окутал его тонким каркасом заклинания передачи информации, которые сформировала ЭОН, стоило мне об этом подумать. От него я протянул по тоненькой струнке каждому, кто был в комнате а затем активировал кристалл. «Друзья, надеюсь, у вас все в порядке. Мы с послом добрались до его имения на юге королевства. Барон Вестберг проживает недалеко от нас. Я здесь... в качестве почетной гости и придворной целительницы. Любые мои капризы выполняются в один миг. Книги, ингредиенты, подопытное, оборудование и помещение... Для меня готовы найти всё, что угодно, лишь бы я осталась здесь. Посол, как оказалось, обладает кучей полезных связей. Благодаря ему мне удалось познакомиться с массой полезных людей. Кое-кого из них я уже видела, когда гостила у барона Вестберга. Вокруг всех этих людей много разговоров о том, что магам в нынешнее время стоит быть осторожнее и нужно правильно выбирать покровителей». Не знаю, слышали ли вы, но в Аллостонском королевстве теперь опасно находиться, если ты не работаешь на короля или графа. Так что я практически не покидаю пределов имения посла. Хотя все бумаги, по которым меня провезли в королевство, настоящие, и уехать я вольна в любое время. Вот только сомневаюсь, что меня пропустят через границу или получится доехать до нее. Основные слухи, что я слышу о Гесселе. Говорят, что его поддерживает капитул и большая часть армии, а также дворянство. Я слышала, что сейчас большую часть времени он проводит в столице и живёт в королевском дворце, практически не покидая его. Не знаю, что они обсуждают с королём, но подобраться к графу сейчас невозможно. И в этом нет никаких сомнений. Можете поверить, в настоящее время столица королевства стала одним из самых опасных мест на континенте. Все словно замерли в ожидании чего-то, но никто не знает, чего именно. Но, кажется, я отвлеклась. Посол, получивший здесь должность наместника небольшого клочка земли, будет устраивать бал. Уже скоро, примерно через месяц, в последних числах осени. На этом мероприятии, по слухам, окажется много людей, поддерживающих графа, и он сам, вероятнее всего, тоже появится». Пока не могу сказать с уверенностью, будет он тут или нет, но кое в чем у меня сомнений нет. Чем дольше мы тянем, тем больше сил накапливает граф, и тем сложнее будет к нему подобраться. Посол как-то обмолвился, что до начала Нового года королевства ждут значительные изменения. Полагаю, речь идет как раз о том, что граф получит всю полноту власти. Как бы там ни было... Меня в здешних кругах уже достаточно хорошо знают. Не так давно в гостях у посла была эльфийка, подручная графа. Может быть, не подручная любовница, я не знаю. С ней здесь все очень почтительны и обходительны. Мне её представили как Лину, княжну рода Туал. Это та самая эльфийка из видений Дангара. При ней всё время находятся два эльфа-головореза. Говорят, это её братья. Ничего конкретного про эту особу сказать не могу, она закрыта, немногословна и холодна, хотя определенные выводы о ее магическом уровне сделать можно, из того, что я успела увидеть и обсудить с ней, и уровень этот достаточно высок. Эта эльфийка очень интересуется заразой и немало времени провела со мной и бароном Вестбергом, расспрашивая нас о событиях в Дефенхейме. Мы, маги, особо не обсуждаем свои разговоры с теми, кто лишён талантов, но именно после нескольких визитов этой лины посол вполне явно намекнул, что мной заинтересовались в столице. Поэтому я предполагаю, что в скором времени удастся познакомиться с графом. Как только у меня появятся новости, сразу сообщу вам. Так же, как и о точной дате проведения бала. Полагаю, это важно. Анг, прошу тебя. Не пытайся попасть в поместье посла напрямую, если соберёшься что-то мне передать. Несмотря на моё незнание охранной магии, удалось узнать, что защита тут стоит более чем серьёзная. Так что тебя, скорее всего, заметят. Раз в неделю я выбираюсь из поместья на конные прогулки по окрестностям. Но меня всегда сопровождают трое гвардейцев, а компанию частенько составляет барон Вестберг». Одна я практически никогда не остаюсь. Но, думаю, вы что-нибудь придумаете. И, Дангар, персонально для тебя. Эта эльфийка очень настойчиво расспрашивала меня и барона о тебе. Не уверена, что в благих целях. Берегите себя, друзья. Чувствую, мы скоро с вами встретимся». Сообщение закончилось, и все мы, застывшие посреди комнаты, уставились друг на друга. «Значит, ей все-таки удалось втереться в доверие к Ордену», — задумчиво протянул я, усаживаясь на стул. «Вестберг — это одно, но Лина — эльфийка и вправду занимает довольно близкую позицию графу. Это хорошие новости». «Мне показалось, что вы знакомы», — уточнил Анг. «Заочно, я бы сказал. Встречались в нескольких видениях и во время боя в Дифенхейме. Как-то раз я хотел с ней поговорить, но...» не удалось. «Нам это ничего не дает в любом случае», — заметил мироходец. «Хотя успехи Эллы нельзя не отметить. Думаю, зря я вернулся, и мне стоит снова отправиться в королевство, самому разнюхать, что там к чему. Побываю в столице, возможно, попробую пробраться во дворец. Твой человек исчез, едва приблизился к графу. Эллу еще не раскрыли лишь чудом, да благодаря твоим безделушкам. «Ты сам только что сказал, что в королевстве сейчас собаке тяжело скрыться. Чего говорить о маге, чей источник отличается от местных?» – извительно уточнил я. Уверен, прописавшись рядом с королем, граф окружил себя такой защитой, что через нее с наскока не пройдешь. «Пока ты будешь в королевстве, тебе придется вести себя как крыса, постоянно прятаться, искать, менять убежища и...» «И что?» И в прошлый раз, когда ты занялся подобными вещами, я нашёл тебя, связанного в подвале. А если тебя, мага, поймают сейчас на шпионаже рядом с дворцом короля, шанс добраться до графа мы практически упустим, поэтому один ты не пойдёшь. Тебя с твоим замотанным плечом засекут ещё быстрее, фыркнул парнишка, но я ничуть не смутился. Ты прав, поэтому нам нужны те, кто помогут залечь на дно, пока информации недостаточно. Мы все разузнаем как следует, а затем, когда Элла передаст нам точное число приема, списки гостей и хотя бы приблизительно контур защиты поместья, будем размышлять, как действовать. Что скажете?» Я посмотрел на друзей. «Все складно, дружище, но все упирается в один момент. Нам нужны люди в, так скажем, теневой части жизни столицы. У тебя есть такие знакомые?» Не совсем столицы, но есть. Правда, для начала их придется отыскать. Впрочем, мы же все равно пока ждем, — сказал я, думая о тех, кого не видел уже очень давно. Ты помнишь тех парней, с которыми я тебя нашел в Алимуре? Риц, ты тоже должен знать моих друзей. Сейвал и Финвал. Те близнецы-головорезы, — протянул Анг. Это хорошая идея. Они, кажется, всю жизнь провели среди отбросов. «Почти. Поверь, у них богатый опыт общения с дном, и прятаться в городе они умеют превосходно. Для них не составит труда адаптироваться среди таких же, как они сами. «Это всё, конечно, интересно, но где мне их искать?» «Этого я не знаю, но слепки их энергоструктур у меня есть. Сможешь определить, где они находятся сейчас?»